Медаль лейтенанта Кеннеди Когда в декабре 1941 года японские торпедоносцы атаковали американский флот в Пёрл-Харборе и началась война на Тихом океане, Джозеф Кеннеди-младший, старший сын недавнего американского посла в Лондоне, оставил Гарвардскую юридическую школу, чтобы стать военным летчиком и защищать родину. Джон Кеннеди хотел последовать его примеру, но не прошел медицинскую комиссию. У него диагностировали язву двенадцатиперстной кишки, калит, воспаление толстой кишки. Постоянные боли в спине означали, что ему не место на военной службе. Но отец под-дружески обратился к адмиралу Алану Кирку, который прежде служил у него в посольстве в Лондоне, военно-морские маташи и флотские кадровики закрыли глаза на заключение комиссии удовлетворились справкой, выданной домашним врачом. Джона взяли в военно-морскую разведку. В Вашингтоне его сестра Кэтлин познакомила брата с 28-летней журналисткой Ингой Арвард, красивой блондинкой родом из Дании. Когда она работала в нацистском Берлине, то пустила в ход все свое обаяние и получила интервью у Адольфа Гитлера, а также у второго человека в рейхе Германа Геринга и министра пропаганды Йозефа Геббельса, На Олимпийских играх 1936 года ее сфотографировали вместе с Гитлером. В Вашингтоне у нее было море поклонников, но Ингу поразил юный Кеннеди. Она знала толк в мужчинах и разглядела в нем амбиции и таланты, которые он искусно маскировал иронической улыбкой. А его восхитила яркая, умная, опытная женщина, искушенная и европейски изощренная. Обычно его страсть угасала, едва он удовлетворял желание. С ней он не хотел расставаться. «С тобой мне не надо притворяться и что-то изображать из себя», признался он Инге Арвард. «Ты меня слишком хорошо чувствуешь». Роман разрушила война. После нападения японцев на американский флот в Пёрл-Харборе, как это всегда бывает, началась охота на шпионов. Иностранцы попали под подозрение — Пошли разговор о том, что приехавшая из нацистской Германии Инга Арвард работает на Берлин. Военно-морская разведка всерьез проверяла, не использует ли она свою яхту «Южный крест» для того, чтобы заправлять немецкие подводные лодки, которые дежурят у американских берегов. Агенты Федерального бюро расследований, занимавшиеся контрразведкой, прослушивали ее телефонные разговоры. Под подозрение попал ее любовник, молодой флотский офицер Джон Кеннеди. Тут уж вмешался его отец. В разговор о шпионстве Инги он не верил. Но исходило из того, что датская журналистка в любом случае не пара его сыну. Она старше, дважды была замужем, не зная, что такое супружеская верность. Старший Кеннеди обратился к военно-морскому министру Джеймсу Форестолу. На следующий день лейтенант Джон Кеннеди получил предписание о переводе из Вашингтона на военно-морскую базу в Чарлстоун штат Южная Каролина. А он не желал расставаться с любимой женщиной. Они провели выходные в гостинице, где в номере номер 123 Инга зарегистрировалась под чужим именем. За парочкой следили ФБР, и военно-морская разведка. В гостиничном номере установили подслушивающее устройство. Отвечавший за операцию специальный агент ФБР учился с Кеннеди в Гарварде. Вернувшись домой, он признался жене. «Знаешь, кого я сегодня подслушивал? Джона Фитджеральда Кеннеди. Джек был по-настоящему влюблен, возможно, в первый и последний раз в жизни. Но Инга рассталась с ним. Для нее роман с молодым человеком не имел перспективы. Эта история сильно на него подействовала. Больше ни одна женщина не завоюет его сердце. Им будет принадлежать его тело, но не душа. И ни с одной он не будет откровенен». Инга Арвард не была шпионкой. В марте 1945 года Федеральное бюро расследований прекратило ее дело. В последний раз они с Кеннеди встретились в ноябре 1946 года в Нью-Йорке. Через три месяца она вышла замуж за бывшего актера Тима Маккоя и уехала с ним в штат Аризона. Через шесть месяцев родила сына. Спустя 20 лет мать призналась ему «Я была беременна», когда выходила замуж за Тима Маккоя. Я не знаю, кто твой отец, он или Джон Кеннеди. Действительно не знаю». Боли в спине составили Джона Кеннеди лечь в клинику. Ему порекомендовали операцию на позвоночнике. Он отказался и был отправлен на Тихий океан. 29 сентября 1942 года он написал благодарственное письмо другу семьи, драматургу Клэр Бутлюс. Она прислала ему счастливую монетку, принадлежавшую ее матери. Он ответил, «Удача — товар, который нынче пользуется большим спросом. Удача ему понадобится». Лейтенант Кеннеди получил под командование торпедный катер РТ-109. Ночью 2 августа 1943 года японский эсминец Амагири направлялся на Соломоновы острова, чтобы доставить туда пополнение. В темноте эсминец протаранил американский торпедный катер, практически разрезав его пополам. На другом патрульном катере, увидев, что произошло, решили, что РТ-109 конец, и его экипаж пошел ко дну. Машинное отделение развалилось, топливо разлилось и вспыхнуло, двое моряков погибли, нескольких смыло за борт. Командир катера вновь и вновь нырял, чтобы их спасти — Он наглотался разлившегося по поверхности ядовитого топлива, но троих вытащил. Двенадцать часов моряки держались за разрушенный корпус, пока командир не принял решение покинуть катер. Оставшиеся в живых проплыли четыре мили до ближайшего кораллового атолла. Командир катера плыл, зажав в зубах нейлоновый шнур и тащил за собой плод с тяжело раненым мотористом. Джозефу Кеннеди сообщили, что его сын пропал без вести. Но он, крепкий орешек, ни слова не сказал жене. Через несколько дней флотское командование пришло к выводу, что экипаж катера точно погиб. Военно-морской священник отслужил по нихиду. На Атоле Наура не было пресной воды. Командир катера поплыл к другому островку. Там он обнаружил кокосовые орехи и брошенный транспортный корабль. Нашлись канистры с питьевой водой, аптечкой консервы. Что смог, он прихватил с собой и поплыл назад. И проделал это несколько раз, чтобы поддержать своих моряков. 9 августа его заметили полинезийцы, ловившие рыбу. Они отвезли на остров, занятый войсками союзников, скорлупу кокосового ореха, на которой командир катера нацарапал Наура-11-живы, Кеннеди. Моряки были спасены... Кеннеди отправили в госпиталь. Его ждала операция на позвоночнике. Почти через год он получил медаль за мужество. В наградном листе лейтенанта Джона Фиджералда Кеннеди записано «Действовал в соответствии с лучшими флотскими традициями, ответственности и заботы о людях». О подвиге молодого офицера написали в газетах, и Джон Кеннеди стал известен всей стране. 1 марта 1945 года его демобилизовали – признав негодно к несению военной службы вследствие травмы, полученной во время выполнения боевого задания.